Событие шестнадцатое. Круль Сигизмунд Ваза смотрел на папского нунция и мысленно проклинал в сотый, а то и в двухсотый раз, льва-осапегу. Какого черта, прости господи, он тогда связался с этим дураком? Сидевший перед ним епископ плохо говорил по-немецки. Приходилось напрягаться и переспрашивать. Но толмача же не позовешь, слишком о тайных делах шел разговор. Точнее, Сигизмунд думал до начала этого разговора, что слышать его посторонним ушам нежелательно. Оказалось, что не о том будет беседа. Еще в начале весны, получив ультиматум от Шута на шутовском императорском троне Михаила Романова, король отправил в Ватикан гонца с письмом к его святейшеству. Ведь папский престол ультиматум затрагивал в первую очередь. Московиты, требовали вернуть все захваченные унеатами и католиками церкви и храмы, вернуть все имущество в них и в виде компенсации верующим постройте еще 100 каменных православных храмов во всех городах и крупных селах с преобладанием русского населения. Кроме этого, схизматики требовали утвердить на сейме запрет на гонение на православную веру и при малейшем нарушении этого запрета выдавать виновников в Москву на Патриарший суд. Король и не знал, что делать – смеяться или сразу объявить московитам войну. Только проклятые византийцы очень удачно выбрали время для своего ультиматума. Восставшие казаки занимали в Малороссии один город за другим. Запорожцы, несомненно, были силой, которая заставляла с собой считаться. И вот если еще и русские с двух сторон навалятся, то придется вообще несладко Плюсом к ультиматуму было и письмо от этого молокососа-пожарского. Это исчадие ада предупреждало, что сроки выплаты денег за убитых и раненых при нападении сопеги на Ригу истекли, и он идет со своим полком грабить Краков. На Сейме к угрозе молокососа отнеслись с хохотом и улюлюканьем да и ультиматум постановили сжечь. Измержа по противодействию московитам решено было ускорить формирование кварцаного войска и объявить готовность в случае нападения схизматиков посполитого рушения, ну и усилить гарнизоны пограничных городков и крепостей. Сам Сигизмунд вдобавок еще и отправил гонца в Ватикан. И вот дождался ответа. Папа Урбан предлагал попытаться договориться с Российской империей миром, и прислал бумагу об отречении от церкви льва сопеги и всех его прямых родственников за нападение на папского Нунция. Да, медленно доходят новости до далекого Рима. Уже почти год как Гетман убит. В послании из Ватикана не было ни слова о помощи Речи Посполитой, а на прямой вопрос о ней епископ пожал плечами и заявил, что приехал не за этим. Приехал отлучать от церкви вероотступника и его семью. Сигизмунд знал, что Ватикан договорился с Москвой о строительстве в Риме монетного двора, который бы выпускал монеты такого же качества, что и русские. Знал и о договоре Пожарского с орденом иезуитов. Но что все зашло так далеко, не думал. Он положил половину жизни на укрепление истинной веры в своей стране, и вот благодарность. Его и всю Речь Посполитую бросили на растерзание схизматикам. Может ли это быть правдой? Чего добивается святой престол? Неужели Урбан поверил в этот бред о нападении на папского Нунция? Что творится с миром? Почему Бог отвернулся от Польши? Отвернулся от него? Или это просто Всевышний посылает личное ему испытания, чтобы проверить? Проверить, насколько сильна его вера? Епископ ушел. Король продолжал сидеть в кресле, купленном у русских, и вертеть в руках перьевую ручку с кровавым рубином на колпачке. Русскую ручку. Надо было позвать кого-нибудь и приказать выделить папскому нунцию и его свите покои в старом дворце. Сигизмунд даже набрал уже воздуха в легкие, чтобы позвать маршалка. Но тут дверь распахнулась, и на пороге предстал пошатывающийся малый в форме рейтар полка-полковника Струся Калиновского. «Ваше Величество!» Скорее свалившись, чем встав на одно колено, прохрипел Харунжий. — Герцог Пожарский овладел Ригой! — Ну, конечно же. Есть ведь еще и старший Пожарский. — Матка боска Ченстаховска! Это, надеюсь, все? — как-то отрешенно полюбопытствовал Сигизмунд. — Нет, Ваше Величество! Герцог Курляндии и Семигалии, Фридрих фон Кэтлер, перешел на сторону московитов. Он подписал договор с герцогом Пожарским о вхождении его герцогства в состав Российской империи. — Теперь все. — К сожалению, нет, Ваше Величество. Ритар закашлялся и выдал очередную убийственную новость. — Князь Дмитрий Пожарский Лопата занял дерб. Гарнизон со знаменами и артиллерией двигается к Динобургу. — Хорошо, Харунжий, идите отдыхать и позовите маршалка сюда. — Нет. Плохие новости не кончились. «Ваше Величество, прибыл Гетман Концепольский и просит принять его», — сообщил появившийся после ухода черного вестника Маршалок. Ха -ха -ха -ха, что ж, надо полагать, появился и Третий Пожарский», — криво усмехнулся Круль Речи Посполитой.